Он понял это теперь, глядя на Степана Аркадича в этих отрепках, сиявшего своею элегантную, откормленную и веселую барскую фигурой, и решил, что он к следующей охоте непременно так устроится. «Ну, а хозяин наш где?» — спросил он. «Молодая жена». Улыбаясь, сказал Степан Аркадьевич, да, и такая прелестная, он уж был одет, верно, опять побежал к ней. Степан Аркадьевич угадал. Левин забежал опять к жене спросить у нее еще раз, простила ли она его за вчерашнюю глупость, и еще затем, тем, чтобы попросить ее, чтобы она была ради Христа осторожнее.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 — Виноват, господа, — сказал он, выбегая на крыльцо. — Завтрак положили? Зачем рыжего направо? — Ну, все равно. Ласка, брось, пошла сидеть. — Пусти пхолостое стадо, — обратился он к скотнику, дожидавшемуся его у крыльца с вопросом о валушках. — Виноват. Вот еще злодей идет. Левин соскочил с катков, на которые он уже сел было, к плотнику с соженью, шедшему к крыльцу. Вот вчера не пришел в контору, теперь меня задерживаете. Ну что, прикажете еще поворот сделать? Всего три ступеньки прибавить? И пригоним в самый раз, много покойней будет. Ты бы слушал меня с досадой, отвечал Левин.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 Ведь три ступеньки и в длину прибавят. Куда ж она придет? Так она, значит, снизу. Как пойдет, так и пойдет, так и придет. Упорно и убедительно говорил рядчик. Под потолок и в стену она придет. Помилуйте, ведь снизу пойдет, Пойдет, пойдет и придет. Левин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 И испытывал подобное же чувство, и был тоже неразговорчив. Один Васенька Весловский, не переставая, весело разговаривал. Теперь, слушая его, Левину совестно было вспомнить, как он был неправ к нему вчера. Васенька был действительно славный и малый, простой, добродушный и очень веселый.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 — Знаете что, Левин, я на этой донской пристижной проскочу домой. Это будет отлично, а? — говорил он уже, готовясь влезать. — Нет, зачем же, — отвечал Левин, рассчитывавший, что в Васеньке должно быть не менее шести пудов веса. Я кучера пошлю. Кучер поехал на пристижной, а Левин стал сам править парой.